Глава 11. Фиалки, розы, ландыши несите, Прекрасные в слезах, Что путь устлать сестре Пресветлой нашей. В такой ранний час на крутой тропе, ведущей к монастырю, встречались лишь одинокие паломники, но и от них Винченца старался держаться подальше, Он с удовольствием вдыхал благотворный утренний воздух, прислушивался к шуму горного потока внизу, и это успокаивало его и навевало легкую грусть. Постигшие его разочарования умерили его юношеский пыл и решимость. Однако поселили в душе чувства более высокие и прочные. Со спокойной печалью отстраненно смотрел он на суровые скалы, Бездонные пропасти, далекую линию гор в утренней дымке и силуэт монастырских стен с угловатыми башнями на фоне светлеющего неба. О, если бы я нашел ее здесь, горестно подумала венченца, неужели меня снова ждут разочарования? Нет, я не должен тешить себя иллюзиями. Надо упорно искать Елену, пока я ее не найду. И все же молю тебя, Господи, сделай так, чтобы я нашел ее здесь. Достигнув ворот, он быстро спустился по ступеням в монастырский двор и окинул его внимательным взглядом. Увидев вдали привратника, он еще ниже надвинув капюшон на лицо и, плотнее закутавшись в плащ, уверенным шагом прошел мимо, хотя не знал дорогу к церкви. По счастью, он вышел прямо на нее, Величественная и строгая она стояла отдельно от других монастырских построек. Войдя под ее высокие своды, где царил полумрак, он увидел одинокие фигуры монахов и паломников. Появляясь, они тут же исчезали в конце длинного прохода между скамьями. Решив последовать за ними, Венченце тоже вышел через боковую дверь во внутренний дворик и здесь, у подножия нависшей скалы, увидел в пещере-часовню с алтарем Богоматери заступницы кармелиток. Эта часть монастырского двора была словно высечена в скале, и лишь с южной стороны из нее открывался вид на просторы внизу и далекие, в голубой дымке горы. Венченцево шел в часовню, где стояло изображение Богоматери, убранное цветами, со множеством горящих свечей вокруг. Преклонив колени, молились паломники. Чтобы не отличаться от них, он тоже встал на колени. Однако вскоре звуки органа донеслись из церкви, и голоса известили всех, что утреннее месса началась. Войдя в церковь, он старался остаться незамеченным, укрывшись с межбоковых колонн. Торжественные печальные звуки органа переполнили сердце бедного юноша скорбью, и он собрался было покинуть храм. Однако внезапный звон колокола остановил его. «Так звонят об ушедших», — подумал он, — Вскоре смешанный хор мужских и женских голосов присоединился к редким ударам колокола. Песнопения были столь торжественные и печальные, что все молящиеся в храме разделили эту печаль. Венченце протиснулся поближе к проходу, устланному цветами и пальмовыми ветвями ведущему к алтарю. Черный бархатный покров устилал ступени алтаря, у которого застыли в ожидании священнослужители. Лица молящихся были строгие и торжественны. Звуки песнопений приближались, и в конце прохода между скамьями появилась процессия монахинь. Впереди шла мать-настоятельница в парадном облачении с митрой на голове. Ступала она медленно и величаво, той особой торжественностью, какая и подобала в дни церковных празднеств. За нею следовали монахини, а шествие замыкали послушницы с зажженными тонкими и длинными свечами в руках в сопровождении монахинь-наставниц. Войдя в церковь, они заняли свои места — Венченца, с бьющимся от волнения сердцем, справился у стоящего рядом священника, что за церемония предстоит, и узнал, что должно состояться, пострижение послушниц в монахине. В день Богоматери ранним утром происходит сей обряд, дабы Пречистая Дева сама осветила его. «Останьтесь, брат мой, и увидите всю церемонию», — вежливо объяснил ему священник. «Как же зовут ту, что готова к пострижению?» — спросил Винченца голосом, выдавшим его волнение. Прежде чем ответить, священник пристально посмотрел на него. «Я не знаю ее имени, брат мой, но если вы подвинетесь ко мне поближе, я укажу ее вам». Венченцо, еще сильнее надвинув капюшон на лицо, молча последовал совету. «Она справа от настоятельницы», — просвещал его незнакомец, — «та, что опирается на руку монахини. Она выше ростом, и лицо ее скрыто под белой вуалью послушницы». Венченцо с дружью в сердце смотрел на юную девушку и, хотя не узнал в ее облике Элену, Что-то напомнило ему ее. Возможно, он искал Елену в каждой из послушниц. Он справился у соседа, как давно эта послушница в монастыре, и еще о чем-то. Но священник не смог или не пожелал ему ответить. Венченца напряженно вглядывался в послушниц, под покрывалом каждой, надеясь найти любимые черты. Жестокосердная маркиза вполне могла уготовить Эллене подобную участь. Но глубокие складки вуали надежно хранили свою тайну. Церемония пострига открылась наставлениями игумина монастыря. Затем послушница, опустившись на колени на покрытой черным бархатом ступени алтаря, произнесла слова обета. Но так тихо! и таким испуганным и дрожащим голосом, что Винченца ничего не расслышал. Когда прозвучал стих гимна, исполняемый попеременно хорами обеих клиросов, ему вдруг показалось, что он слышит голос Елены. Едва веря себе, он прислушивался, затаив дыхание, боясь потерять хотя бы единый звук, и вспомнил, как впервые услышал милый голос в церкви святого Лоренца. Усилием воли Винченце подавил охватившее его волнение и решил дождаться, что будет дальше. Но когда священник приготовился откинуть белую вуаль с лица послушницы, чтобы заменить ее монашеской черной, Винченцо еле удержался, чтобы не броситься к алтарю и не помешать этому. Наконец, длинный белый покров был отброшен, и Винченцо увидел миловидное и совсем незнакомое ему лицо. Слава Богу, это была не Лена. Но юноша облегченно вздохнул и, набравшись терпения, решил отстоять всю службу. Ему показалось, что в хоре он снова слышит голос Элены, печальный и тоскующий.